Глава двенадцатая Умылся, привел себя в порядок, поел. Снова подумал о том, что уже успел пережить и улыбнулся сам себе. Подошел к зеркалу, поправил прическу с одеждой. Выгляжу все еще не свежо, но уже лучше, хотя синяки и раны еще пару дней будут сходить с лица. Нужно будет ускорить этот процесс усиленной регенерации, но не сейчас, а только тогда, когда никому из пострадавших больше не будет нужна моя помощь. Я вышел из палаты, закрыл дверь и направился в ту, где меня ждали больные и Марат. В клинике вовсю кипела жизнь, в коридорах уборщицы надраивали пол, Не успел он высохнуть, как по нему проходили медработники с пациентами. По пути в седьмую палату мне повстречался управляющий. Он остановился, поклонился в знак уважения и сказал, «Благодаря вам наш город стал лучше, если вы понимаете, о чем я. Это большая заслуга». «Понимаю, конечно, спасибо, но скажи, про меня уже все и все знают?» Нет." только роты Волгиных и приближенные. Вам не о чем беспокоиться. — Хорошо. Марат сказал, что вы смогли излечить четверых пострадавших. — Это так. Впервые встречаю Мага с навыками целителя. Управляющий задумался и внимательно смотрел на меня. — Это не совсем целительство. Впрочем, большего сказать не могу. — Разумеется. Он одернул себя и моргнул... «Ваша работа будет хорошо оплачена поликлиникой. Мы ценим бойцов, что сражаются за добро». «Поправил здоровье, а еще и подзаработал». Хе. «Отличная новость! Рад был увидеться», — сказал я, — «но меня ждут». «Конечно». Управляющий снова кивнул и пошел дальше. Я подошел к седьмой палате, дверь в нее была открыта. Вошел и сразу увидел Марата. Он сидел на стуле возле одного из пострадавших. Раненый мужик лежал на кровати и стонал от боли, как и все остальные. Кому хуже всего? Ему. Только Марат открыл рот, как все пострадавшие попытались привлечь к себе внимание. Кто мог говорить, тот попытался выкрикнуть Те, кто не могли, застонали или начали размахивать руками. В палате стоял чертовски неприятный запах. Он мне хорошо знаком, и к нему нельзя привыкнуть. Каждый раз он вызывает отвращение и позывы рвоты. «Успокойтесь», — сказал я, — «мы всем поможем». Вернулся в свою палату только под вечер уставший до жути, но счастливый, с чувством выполненного долга. За пару часов мы с Маратом помогли всем пострадавшим из седьмой палаты. Ни в ком из них не осталось и капли зеленой дряни, что разъедает все живое и неживое тоже. Затем Марат сообщил, что остались еще пострадавшие, но настоял на том, что мне необходимо сделать перерыв. А я и не спорил, Ведь действительно чувствовал себя выжатым лимоном. Или скорее губкой. Хе, ведь вычистить столько магической дряни из организмов пострадавших стоит больших усилий. Если с собственным трудом все понятно, принимай ману, направляй на свои нужды и очищай пострадавших, то прилагаемые усилия Марата мне сложно оценить. До сих пор не понимаю, откуда в целителе столько маны. Впрочем, может быть, это удивительно лишь для меня, ведь я практически не умею вырабатывать ману, поглощать из различных источников, да, пожалуйста, но не вырабатывать. Эти размышления натолкнули меня на еще одну интересную деталь, которую я как будто бы неосознанно игнорировал. И вопрос заключается в следующем. «Где все целители и маги черпают энергию?» «Ни разу не видел, чтобы хоть кто-то из целителей черпал ману извне?» «С магами немного сложнее. Хорошо помню, как Волгины во время сражения с синими кротами разрывали их на куски и поглощали энергию. Правда, еще до победы над сильными кротами они, я уверен, тратили много маны на магию». Тот же Виктор ни перед спаррингом со мной, ни во время него не восполнял свои магические силы от самоцветов. Вывод напрашивается сам собой. Организмы маговых целителей определенно умеют вырабатывать много маны и совсем не так, как это делаю я. Да, могу плотно поесть и от этого немного пополнить запас маны. Но он не сравнится с тем количеством, которое вырабатывает в себе маг, не делая ровным счетом ничего. Странно, не может же энергия браться из пустоты. Хотя с чего я взял, что из пустоты? В общем, нужно будет разобраться в этом вопросе получше. Мне давно хочется перестать зависеть от чужой маны и самоцветов, хотя свои навыки я обожаю. Они уникальны и черт. Тоски полезны. После перерыва Марат отвел меня в другую палату, где мы очистили еще пятерых зараженных. Мужики не были в критическом состоянии, они чувствовали себя относительно хорошо, как если бы попали в больницу с переломом или чем-то подобным. Позже Марат мне сказал, что магическая зараза их бы все равно канала, не сразу, а через несколько месяцев. Целитель поблагодарил меня за помощь, и я отправился в свою палату, размышляя о зеленой магии Брюса. Она не просто грязная, в том смысле, в котором я определил для себя это слово, имею в виду, что любая цветная энергия, быть может, кроме фиолетовой, будет мне вредить, и это закономерно, но зеленая делает это совсем иначе. Не знаю, виной тому Брюс или она сама по себе такая? Как бы я определил ту зеленую энергию? Понятно, что она цветная, как и любая другая, кроме очищенной нейтральной, но помимо цвета есть и в зеленой и нечто не столько разрушительное, сколько заражающее все вокруг, разъедающее. Если сравнить зеленую с синей, то можно точно сказать, что вторая не обладает подобными свойствами. Впрочем, не факт, что вся зеленая магия кислотная. Вечером в палату вошли Фрэнк и его молодой помощник Леня, что совсем недавно носил кричку цапля. «Здравствуйте, Дэвис! Леню будто бы подменили!» Он стеснялся меня или скорее боялся ляпнуть лишнего? «Привет», — ответил я, Чё так официально?» «Так вы, аристократ, так положено». Похоже, уже успел ему кто-то напеть про то, как правильно ко мне обращаться. «Фрэнк, вряд ли, он все еще говорит со мной на «ты». Может быть, кто другой из медперсонала? Возможно». «Да, аристократ, но я же не изменился, все тот же пацан». «Ха-ха, пацан!» — засмеялся Фрэнк. «Сначала старьевщика грохнул, а затем вместе с Волгинами еще одно бандитское логово разнес». «Ладно, что вы все обо мне? Леня, как у тебя дела?» «Все хорошо, прохожу обучение, уже помогаю Фрэнку лечить некоторых больных». Леня рассказал мне некоторые интересные случаи, а я внимательно его слушал и все думал о том, Смогу ли выполнить обещание и помочь ему стать хирургом? Пока говорить об этом рано, но и хирургами в 20 лет не становятся, у Лени еще достаточно времени, какие у меня. Фрэнк тоже со мной пообщался, и это было так легко, никаких мыслей о том, а правильно ли я говорю, как бы не сказать чего лишнего и всего прочего в таком духе. В общем, с простыми людьми мне нравится общаться гораздо больше, чем с аристократами, хотя с некоторыми из Волгиных мы уже разговариваем на «ты». Думаю, это можно назвать следующей ступенью после «союза». В конце разговора Фрэнк сказал, что все остальные дети тоже хотели приехать, но их бы не пустили. Он извинился за это, ссылаясь на правила поликлиники и свой строгий настрой их соблюдать. Пообещал Френку, что через недельку-другую сам приеду к ним в гости. На следующий день чувствовал себя гораздо лучше. И неспроста. Всю ночь мои раны заживали за счет ускоренной регенерации. Где я взял ману для ее работы? Все очень просто. Магические артерии были на грани. Они вот-вот должны были полностью забиться отложениями из нейтральной энергии. Чтобы их вычистить, мне пришлось плотно поужинать и всю получившуюся энергию направить на их разрушение. Стоило лишь запустить этот процесс, как полученную из отложений энергию направил на разрушение оставшихся. В итоге цикл замкнулся, и я получил прирастающий запас маны, который и направил на ускоренную регенерацию. Магия очень сложная, Но если есть ум и умеешь действовать нестандартно, то еще и чертовски полезное!» Утром мне позвонил Владислав. «Здравствуй, Дэвис. Сегодня прошло прощание с Зиной. Как вы держитесь? Смерть одного из членов рода — это всегда большой удар. Виновный уже понес наказание, и мы на этом не остановимся». «Спасибо за поддержку, Дэвис!» Судя по звуку из телефона, он стукнул костылем и куда-то пошел. «Марат рассказал мне о том, что ты излечил нескольких бойцов. Я видел тебя в бою, и твоя магия бесцветная или фиолетовая. Скажи, пожалуйста, как ты очистил организмы мужчин от яда?» «Яд! Точно!» Именно это слово идеально характеризует мерзкую зеленую магию Брюса, ведь она реально заражает все живое, до чего прикасается, а затем разрушает. — Да я не специализируюсь на ядовитой магии, все дело в одной моей способности. — Не расскажешь? — спокойно спросил Владислав. — Я могу открыть вам свой секрет, но взамен вы мне свой. — Идиот? — ответил Владислав, не раздумывая секунды. — Что ты хочешь узнать? — На самом деле пока ничего. Хочу сохранить за собой это право идет. — Справедливые условия, — согласился Владислав. — По правде говоря, Софья и Виктор рассказывали мне про ваши тренировки. Нам есть чему поучиться друг у друга, а секрет мой в том, что я могу выделять нейтральную энергию из магии любого цвета, «Сам я использую нейтральную и иногда фиолетовую. Возможно, если буду развивать свой талант, то и любая другая мне подчинится». «Погоди, погоди», — проворчал Владислав, снова стукнув костылем. «То есть ты можешь атаковать зеленым ядом или синей магией?» «Пока нет, но могу выделить из них нейтральную энергию, а с цветной проделать небольшую манипуляцию, переместить в пространстве». Небольшую манипуляцию переместить. Владислав не сдержал эмоции. Дэвис ты обладаешь легендарным даром. Ты, наверное, даже не осознаешь насколько уникальна твоя способность. И насколько спросил я с довольной улыбкой. «Нет в истории ни одного упоминания о человеке, который бы подчинил себе все цвета магии. Вау! Похоже, когда я думал о своей уникальности, то не сильно и преувеличивал». Тебе нужно развиваться и быть осторожней. Наверняка сильным мира сегодня не понравится, что какой-то пацан, ты уж прости за прямоту, обладает настолько уникальной способностью. — Понимаю, — ответил я. — Прекрасно понимаю. — По правде сказать, — начал Владислав, — спросил я только потому, что думал попросить тебя поучить Марата очищению. «Понимаешь, нет в мире целителей, которые управляли бы цветной магией. А кто тогда лечит людей от магических болезней или грязи? Или никто, или маг, что владеет силой соответствующего цвета?» «Ясно», — ответил я, — «попробую его поучить, но ничего гарантировать не могу». «Спасибо, Дэвис, ты уже столько всего сделал для нашего рода, «Никакой благодарности не хватит». «Ничего, у нас еще много дел впереди», — намекнул я. «Вот только одного не пойму. Я же собственными глазами видел, как Брюс сражался с кротами с помощью синей магии, такой, как у вас. Как это так?» «Магия очень многогранна, Дэвис. Он маскировал свою настоящую силу». «Маскировал?» Некоторые маги на это способны, правда, не без помощи зелий или других вспомогательных вещей. Это многое объясняет. Теперь понятно, как Брюс умудрился переключиться с одной магии на другую. Разговор с Владиславом закончился на том, что он пообещал набрать Марату и направить его в мою палату. А я, чтобы лишний раз не терять время, набрал Маркусу. — Сможешь привезти мне зеленый и синий самоцвет? В военторге у Гладера должны быть, найдешь? — Да, уже выезжаю, — ответил помощник. Позже раздался стук. Это пришел Маркус. Он принес не только те самоцветы, что я заказывал, но и фрукты, несколько готовых блюд в контейнерах. — Дэвис, у меня хорошая новость, — сказал он. — И какая? Я купил ту зарядную станцию, о которой вы говорили. Маркус довольно улыбнулся и нашел мастера, который сможет установить нужную модификацию. Он пообещал, что все получится, и аккумуляторы будут наполняться только энергией из самоцветов. «Отличная работа!» — я похвалил его. «Очищенной энергией или нет?» «Сейчас позвоню». Помощник сунул руку в карман за телефоном. «Позже. Я остановил его. Где сейчас станция?» «На складе». Вот чем нужно заняться. Позвони в поместье Волгиных и спроси, не будут ли они против установки этой штукенции в их ангар. Хорошо, сделаю. Если откажут. Тогда арендуй какой-нибудь гараж, в котором хватит электроэнергии, но Волгины не откажут. Вскоре в палату вошел Марат. Чтобы не терять время, сразу сообщил ему о звонке Владислава. Сказал, что можем приступить к первым урокам прямо сейчас. Целитель согласился и по моей просьбе выбрал нам подходящее помещение, где мы никому не помешаем. «Доверяю ли я Марату?» «Абсолютно. Ведь доверяю Владиславу, а он относится к целителю с большим уважением. Более того...» Владислав и Марат — давние друзья, дружба которых, впрочем, принято не афишировать, ведь глава рода не должен дружить с простыми смертными, пусть тот даже лучший целитель в городе. Начать решил с теории, объяснил Марату, каким именно образом работаю с цветной магией то есть сразу дал ему понять, что это не совсем магия в привычном понимании этого мира, а больше работа с энергией, объяснил ему, что сначала нужно сгенерировать собственную ману, уже с ее помощью можно будет подцепить цветную энергию из чужого организма и вытащить. Марат все прекрасно понимал». Он задавал уточняющие вопросы, по которым я и понимал, что мою информацию он быстро улавливает и обдумывает. Однако целитель очень сомневался, что сможет хоть чему-то научиться. Как он сам говорил, «У тебя способность одна на все человечество, а я просто талантливый целитель». Сказать по правде, сам я тоже не верил в успех. «Все-таки да, у меня уникальная способность, которую сам до конца еще не понимаю. Кроме того, во мне есть осколок, о котором до сих пор не нашел ни одного упоминания. Так зачем же я согласился?» «Первая причина банальна. Нужно укреплять союз с Волгинами, и пока у меня это прекрасно получается». Нужно только продолжать и заполнять своими заслугами все потенциальные трещины в нашем объединении. Вторая, если можешь приложить небольшие усилия, которые гипотетически выльются в большую помощь людям, то сделай это. А еще я бы хотел получше познакомиться со способностями целителей. В будущем это может мне пригодиться. — Вот, это синий самоцвет. Я поставил светящийся камень на стол. — Да, — кивнул Марат. — Как вы протащили его в клинику? — Неважно. — Так зачем он нам? — Я могу вытянуть из него энергию. Сконцентрировался на камне, выделил из него небольшую часть энергии, разделил ее на нейтральную и цветную, хотя этого и не требовалось, но именно так Марат увидит результат моих усилий. «Так даже маги не могут». «Удивительно», — Марат улыбался и пожимал плечами, — «ты умеешь направлять ману из своего тела в чужое, так сделай то же самое с самоцветом». «А дальше?» «До дальше ты еще не дошел», — объяснил я. «Будем пробовать поэтапно». «Ну, ладно». Марат облокотился на стол и поднес руки к энергокамню, чтобы ничего не пропустить, — Я направил ману на обостренную чувствительность. Эта способность позволит понять, что именно делает целитель и проникает ли энергия из его рук в самоцвет. Руки, а затем кисти и пальцы Марата быстро наполнились теплой живительной энергией. Он смотрел на самоцвет, я на него. В какой-то момент из его рук начала вырываться энергия, и она устремилась в самоцвет. Неужели так просто, если бы энергия лишь удалилась о самоцвет, как ветер о стену? Не представляю, как можно научить Марата выделять энергию из самоцвета, если он даже ухватиться за нее не способен. Это все равно, что учить рыбу лазать по деревьям. Хе, вообще у эволюции это получалось». Но у нас нет в запасе пары сотен миллионов лет. — Ничего не получается, — сказал Марат. — Вижу, твоя энергия не проходит через оболочку самоцвета. — И что делать? — Давай думать и пробовать. Спустя час попыток дело не сдвинулось с мертвой точки. Марат понимал, чего я от него хочу, но совершенно не представлял, как это сделать. Учить его о работе с цветной энергией – пустая трата времени, по крайней мере, пока. Сам он ничего нового не придумает, а я до сих пор плохо знаком с законами магии этого мира. Обсудили неудачный эксперимент и договорились еще раз повторить завтра. Если снова не будет хотя бы минимального прогресса, на том и закончить». «Для начала, думаю, мне бы какого-нибудь мага научить работе с магией цвет, который для него чужд. Выпишусь из больницы, и у меня будет как минимум два таких подопытных — Соня и Виктор!» Вечером в палату пришел Майк. Он поклонился в знак уважения. Поставил пакет с продуктами и журналами на стол. «Остальные тоже хотели прийти, но я подумал, что это будет неуместно», — сказал Майк. «Действительно, вы бы только пациентов всех перепугали». «Ага», — Майк улыбнулся. «Как ваше самочувствие?» «Все хорошо, быстро иду на поправку. Нашел двух новых бойцов. Пока только одного». «Тоже неплохо. С женой убитого не связывался». «Связывался». Скинулись с мужиками и отдали ей деньги, оплатили похороны. Я ей еще пообещал, что вы поможете. Правильно помогу, а с тем недоноском что? Его бы под суд, да только формально не за что. Майк пожал плечами, сделай так, чтобы в Борске его больше не было. Так уже отправили его на поезде поближе к северу. Хорошо. Как обстановка в городе, что Волгины делают? В городе сейчас неспокойно. Волгины направили все силы на борьбу с преступностью. Каждую ночь перестрелки, каждый день новые аресты. Давно пора. «Ага», — кивнул Майк. «Вам еще Гладер привет передавал. И вот этого малыша». Майк сунул руку во внутренний карман и достал какой-то миниатюрный пистолет. «С оружием в поликлинику?» — я ухмыльнулся. «Может, еще пострелять, придурыш?» «Для вас старался!» — он виновато улыбнулся. Майк — надежный человек, но иногда ему откровенно недостает интеллекта. Чувствуется, что свое военное дело он знает, но не всегда обдумывает поступки вне перестрелки и подготовки. «Черт с тобой, показывай!» Он передал мне пистолет. «Похож на бабский, понимаю». Гладер объяснил, что это пистолет скрытого ношения. В нем пять патронов. Если стрелять с пары метров, то человека убьет. Вам, наверное, такой пригодится. «Пожалуй, пригодится». Я отдал его майку, положив в шкаф в мою одежду. «Гладеру передай мою благодарность». «Марат, готов пробовать еще?» «Конечно, идем». Мы вошли в то помещение, где вчера целитель впервые попробовал вытянуть из самоцвета энергию. Уселись за стол, и я сказал. синей энергии у тебя ничего не вышло». «Ага, сейчас я напитаю самоцвет нейтральной. Попробуешь с ней», — объяснял я, хотя все еще не шибко верил в успех». Вытянул из самоцвета энергию, очистил и нейтральную вернул обратно. Синюю направил в раковину и сбыл, что натолкнуло меня на одну занимательную мысль. Может, синяя грязь попадает в воду через трубы? Сомнительная версия, и пока даже представить сложно, чтобы кто-то мог где-то ее добывать в таких количествах, а еще и непонятно, зачем сливать. Нужно будет вернуться на реку и пройти выше по течению» отследить синюю грязь. «Марат, все готово?» «Ага, пробую». Погрузился в сумеречное пространство, чтобы видеть, каким именно Марат будет орудовать своей энергией и как на это отреагирует самоцвет. Несколько попыток совсем не увенчались успехом. Целитель выпускал из рук ману, она окутывала самоцвет и на этом все. То есть вообще... Такое чувство, что Марат ничего со своей маной делать не умеет, кроме как впускать ее в больного и запирать обратно. Но ведь сама по себе его мана не имеет целебных свойств. «Меняем подход. Представь, что самоцвет — это больной, что тебе нужно его вылечить». «Фух, ладно». Он сделал руками в замок и хрустнул всеми пальцами. Снова ничего. Его мана не смогла проникнуть внутрь самоцвета. И тут меня посетила одна интересная мысль. Пробуй еще. Я кое-что сделаю. Марат окружил самоцвет своей энергией. Я сконцентрировался на ней и на нейтральной мане внутри самоцвета. Попробовал взять одну и вторую и завязать их в узел, Соединить, чтобы Марат поглотил свою ману, а вместе с ней и ту, что в самоцвете. Ни черта не вышло. Энергию из самоцвета оказалось невозможно соединить с той, что выпускал из рук Марат. «Все, заканчиваем», — сказал я. «Бесполезная трата времени. Самоцветы можешь оставить себе, как сувенир». Наступил день выписки. Собрал все свои вещи, оделся, поправил прическу. Подарок от Глада спрятал под одежду. Вызвал такси и направился к выходу. По пути прошел мимо одной из палат. Дверь в нее была открыта. Увидел в ней Юрия, его жену и сыновей. Поклонился Юрию в знак уважения. Он ответил тем же и улыбнулся. Во всем его взгляде чувствовалась безмерная благодарность. «Дэвис, подождите!» Его жена выбежала из палаты и позвала меня. «Да? Дети хотели вам кое-что показать». Мальчики выбежали из палаты. Один из них нес лист бумаги, а второй все пытался ему в этом помочь. Они чуть не запнулись, жена Юрия взяла их за руки и развела в стороны. «Дядя, это вы лечите папу», — сказал старший мальчик, а младший протянул мне рисунок. Я взял его и увидел практически шедевр абстракционизма. Перебинтованная мумия лежит на кровати, вся в зеленых пятнах. Рядом с ней стоит пацан. Должно быть я. Дети изобразили то, как я вытягиваю руками из их отца некую черную сущность». — Забавный рисунок. Скажу Маркусу купить для него рамку и повесить в гостиной. Выйдет забавно. — Спасибо, — сказал я мальчикам и потрепал их по голове. — Нет, это вам спасибо. Жена Юрия снова чуть не расплакалась. — Хватит мне благодарности. Вернитесь лучше к мужу. — Угу. Она кивнула, пошла в палату и повела за собой сыновей. «Наконец-то дома!» — подумал я и отправился в душ. «Не буду сегодня ничем себя утруждать. Мне нужен отдых после отдыха. Да, в больнице залечил раны, очистил магические артерии, но я, так скажем, все еще не в боевом состоянии. А это плохо. Дело еще разгребать и разгребать».